Как действительно мало нужно человеку для счастья, особенно если оно тотчас является на смену несчастью, да еще неожиданно, невзначай. В самый разгар дела Синявского и Даниэля, стало быть, зимой 1966 года, довольно известный лермонтовец Комарохов, Йорник и либерал, как-то прогуливался у Покровских ворот и решил по случаю навестить своего приятеля, писателя-юмориста Воробьева, который тоже был йорник и либерал. Скоморохов, правда сказать, страдал со вчерашнего перепоя, но у Воробьева он рассчитывал только напиться чаю с малиновым вареньем, так как он никогда не похмелялся, полагая, что специалисту по Лермонтову такая практика не к лицу. У Воробьева он застал незнакомого мужчину средних лет со значительной физиономией, какие бывают у патентованных филологов и партийных работников райкомовского звена. На самом деле это был председатель жилищного кооператива, но по-человечески такой и молчун, что его легко можно было принять, в частности, запатентованного филолога или партийного работника райкомовского звена. Незнакомец сидел в кресле, поигрывал ногой в замечательном заграничном ботинке, впрочем, из кожзаменителя, и молчал. Воробьев тоже молчал. Когда Скоморохов получил свой стакан чаю и розетку с душистым малиновым вареньем, он громко выдохнул и сказал, «Черти что творится в нашем богоспасаемом Отечестве, просто хочется забыться и заснуть». «А что такое?» — справился Воробьев. «Ну как же, судят Андрея с Юликом за то, что мужики писали, о чем хотели, и свободно публиковались за рубежом». Это только во внутренней Монголии и у нас такое возможно, чтобы людей сажали в тюрьму за то, что они пишут, о чем хотят, и печатают, где хотят». Воробьев внимательно помешивал свой чай ложечкой, позвякивая о стакан. Незнакомец хмурился и молчал. «Ведь это же срам на весь мир!» «Иностранцам в глаза смотреть совестно!» — с чувством продолжал Скоморохов. «Что у нас правят бал такие скифы и дураки!» «Господи, когда все это кончится?» «Что именно?» — справился Воробьев. «Именно царство скифов и дураков. Ну что от кого убудет, если выпустить прогулки с Пушкиным, например, в издательстве «Кругозор»? Кремлевская стена от этого не рухнет, курс рубля не понизится, и, главное, нисколько не пострадает боеготовность военно-воздушных сил». Незнакомец так упорно молчал, что Скоморохову стало не по себе. «Разумеется, эту книгу надо было бы выпустить ограниченным тиражом. Может быть, даже под грифом для служебного пользования, поскольку в ней все-таки развиваются слишком свежие идеи, которые не всякому по плечу. А то ведь у нас какой народ? Ты его просветишь на предмет монодологии Лейбница, а он пойдет валить электрические столбы?» Незнакомец посмотрел в окно, потом на носок своего замечательного ботинка потом прикрылся двумя пальцами и зевнул. И вообще прав академик Павлов, который еще когда предупреждал руководство партии и страны, у русского человека слабо развита вторая сигнальная система, и потому он не столько соображается с действительностью, сколько реагирует на слова. То есть слова для него почти все, действительность же почти ничто. Следовательно, писатель должен быть предельно бдительным на слова». «Равно издатель должен быть предельно бдительным на слова. А то, как бы не вышла такая петрушка, что дай вашему брату-прозаику свободу слова, он сразу начнет писать матерным языком». Незнакомец нехорошо посмотрел на Скоморохова. Скоморохов настороженно продолжал. «С вашего брата-прозаик останется. Ему престиж страны нипочем. Ему глубоко плевать на образ первого в мире социалистического государства в глазах правых и левых сил». В общем, русский писатель испокон веков был опасная штучка. Злопыхатель и баламут. Все трое помолчали. Воробьев к чему-то принюхивался. Незнакомец все покачивал ногой в замечательном ботинке из кожзаменителя. А Скоморохов вспоминал своего дядю по материнской линии, прямо в пивной, арестованного за язык в 36 году, и тайно переживал то жуткое ощущение, которое часто посещало его в кошмарных снах. Именно ощущение непоправимости и конца. «Ну, я пойду», — наконец искательно сказал он, обращаясь более к незнакомцу, чем к хозяину, и сделал несмелое движение от стола. Незнакомец кивнул. Скоморохов перевел дух, раскланялся и ушел. На душе у него было так легко, освободительно, что он сделал над собой усилие, чтобы не полететь.